Глава двадцать девятая. К тому времени, как она возвращалась из Брэнфилда, городка, до которого они отследили аккаунт ЧК-666, ночь уже окончательно вступила в свои права, и Аманда медленно и осторожно катила по двухполосной автомагистрали в сторону Гриттенвуда. Мелькающие наверху фонари купали ее в перемежающихся волнах желтого света, производя убаюкивающий гипнотический эффект. Мир за окнами машины казался не вполне реальным. Аманда пыталась сосредоточиться, но разум все сильнее охватывала сонная одурь, а мысли постоянно путались. Доехав до съезда на гриттонвуд она свернула влево. Погруженный во тьму поселок впереди словно вымер. Улицы не более чем узенькие грунтовые дорожки, а дома, скорее какие-то наспех сколоченные хибары, наполовину похороненные во мраке на разрозненных клочках земли. Пару-тройку раз за стеклами машины промелькнули освещенные окна, яркие почтовые марки в ночи. Но кроме них никаких признаков жизни не наблюдалось. И над всем этим вдалеке нависала черная стена леса. Через пару минут Аманда остановила машину перед домом, который выглядел еще более заброшенным, чем остальные, и вылезла из машины. Хлопок двери эхом разнесся по пустынным улицам, и она немного нервно осмотрелась по сторонам, словно этот звук мог побеспокоить кого-то или что-то. Никого вокруг не было. Но, несмотря на отсутствие видимых признаков хоть какой-то человеческой деятельности, все равно показалось, будто из тьмы на нее внимательно нацелились чьи-то глаза. Показалось, что ее появление не осталось незамеченным и после событий последних двух дней это ее изрядно пугало. Она вновь перевела взгляд на дом. Калитка была сломана и висела на единственной ржавой петле. Кое-как протиснувшись за неё Аманда двинулась по заросшей дорожке к входной двери. Потрескавшиеся окна по бокам от крыльца были серыми и мутными, стекла изнутри заклеены пожелтевшими газетами. С фонариком, может, и удалось бы прочитать заголовки истории из другого века». Но ощущение, что за ней наблюдают, было таким сильным, что Аманде не хотелось привлекать к себе внимание Она подергла за дверную ручку. Заперта, естественно. Отступив на шаг, Аманда подняла взгляд на пошедший пузырями крашеный деревянный фасад. Окна наверху были дымчато-серыми, как перегоревшие лампочки. Водосточные желоба на карнизах висели в крив и в кость. Между балками над дверью нарос мох. «Да и хрен с ним, если кто и смотрит». Вытащив телефон, она включила в нем фонарик, а потом осторожно шагнула в заросли травы сбоку от дорожки, посветив в окно, где клочок газеты отстал от рамы. Луч беззвучно заметался по комнате внутри. Пятна света и тени перекатывались по голым половицам и отсыревшим стенам. Аманда выключила фонарик. Никого здесь не было. Дом почти развалился и был заброшен уже очень давно — Но именно здесь жили Айлин и Карл Доусоны. И именно здесь 25 лет назад рос Джеймс Доусон. Как раз отсюда, по настоянию Чарли Краптри, компания подростков всякий раз отправлялась в походы в лес, лежащий позади. Айлин и Карл Доусоны продолжали жить здесь еще лет 10, после чего Карл унаследовал небольшую сумму денег, и пара решила на окончательный переезд из Гриттенвуда. Правда, дом им продать не удалось, поскольку кто захочет покупать жилье в таком месте? Но пусть даже так. Они собрали вещи и убрались отсюда, бросив дом вместе с плохими воспоминаниями, крепко запечатанными в нем. Переехали за сто миль отсюда, в Брэнфилд. Вернувшись в машину, Аманда проехала еще несколько кварталов и остановила машину возле землевладения, зарегистрированного на Дафну Адамс. Здесь вроде как остановился пол. И хотя дом с участком был не в пример лучше ухожен, чем тот, что она только что видела, Аманду не оставляла все то же ощущение пустоты и полной заброшенности, пока она шла к нему от калитки. В доме было темно и тихо, и сердце у нее упало. Аманда обернулась обратно на улицу. Машины пола нигде не было видно, так что наверняка и сам он отсутствовал. Постучавшись, она немного выждала особо не ожидая ответа и так его и не получив. Тоскливое раздражение лишь усилилось, ей нужно было срочно поговорить с ним. Где его черти носит? Аманда знала, что утром он ездил в отдел полиции Гриттона и пытался подать заявление о том, что в щель для писем ему пропихнули какую-то куклу, но сотрудник, который с ним беседовал, Холдер, не воспринял его всерьез. Это была лишь одна из длинного перечня ошибок, которые уже были сделаны и Аманда полагала, что некоторые из них допустила она сама. Например, даже не взяла у Пола номер телефона для связи. Что он здесь, в Гриттоне, она узнала, пообщавшись с кем-то в университете, в котором Пол работал. Но сейчас, на ночь глядя, там некому было ответить на ее звонок. У нее было смутное подозрение, что тут ей мог бы помочь Тео, но когда Аманда набрала единственный известный ей номер, выяснилось, что детектив уже ушел с работы она отступила на шаг. Сад здесь не так зарос, как возле старого дома доусонов и после недолгих колебаний Аманда, опять включив фонарик на телефоне, направилась по извилистой тропке в обход дома на зады. Все это время она тщательно прислушивалась, но не слышала ничего, кроме легкого шелеста ночного ветерка. Оказавшись в саду на заднем дворе, повела по нему лучом фонарика. Свет проникал неглубоко, но можно было различить смутные очертания ограды из металлической сетки в глубине, над которой раскинулась безграничная чернота леса. Леса, в котором исчез Чарли Краптри. Аманда поежилась. Чарли давно нет в живых. Теперь она далеко не была в этом уверена, и, не сводя взгляды с темной бесконечной стены деревьев, теперь гадала, кто или что может сейчас стоиться там. Тем более, что в Брэнфилде, До дома Карла и Айлин Доусенов Аманда так и не добралась. По дороге она чисто из вежливости позвонила в отдел полиции Брэнфилда, чтобы поставить коллег в известность о своем приезде, и ей сообщили, что полиция уже там, поскольку утром проживающих по названному ею адресу мужчину и женщину нашли жестоко убитыми. «Меня беспокоит, что это может иметь какое-то отношение к причине моего появления здесь». Аманда помнила, как Двайер закатил глаза при этих словах, и что она ему потом сказала. Если он ошибается, то убийца по-прежнему где-то тут, и ее больше всего волнует, чего еще от него ждать. «Ну где же ты, Пол?» Теперь Аманда не сводила глаз с угольно-черного леса перед ней. «Сумраков», как его тут называют. Она не слышала ничего, помимо этой тяжелой тишины, но просто-таки чувствовала вес истории, упрятанный где-то в самой его глубине. Истории, которая, похоже, теперь возвращалась. Истории, которая продолжала одну за другой забирать человеческие жизни.